50 лет историки ждут, когда перед ними распахнут двери архивов. Помогут ли архивы, если они не удосужились прочитать даже того, что открыто лежит на полках? Вопрос о происхождении третьего стратегического эшелона, надеюсь, ясен. До германского вторжения граница была во многих местах открыта, и многие тысячи пограничников отведены в тыл. где и были организованы в три карательные армии. Остается вопрос о назначении целого фронта чекистов. Стрелять в затылки наступающих войск, подбадривая нерадивых, может быть, но для того существовали заградительные отряды, созданные до германского нападения во всех советских армиях и корпусах. Заградительные отряды НКВД органически входили в состав войск И первого, и второго стратегических эшелонов. Чтобы представить мощь заградительных отрядов, приведу статистику. Это совершенно секретная справка адресована Народному комиссару внутренних дел СССР, Генеральному комиссару государственной безопасности товарищу Берия. Всего три печатные страницы, в которых сведения о расстрелах в Красной Армии за первые неполные четыре месяца войны. Речь не обо всех расстрелах, а только расстрелах среди военнослужащих, остановленных оперативными заслонами и заградительными отрядами. Справка начинается словами. С начала войны по 10 октября сего года особыми отделами НКВД и заградительными отрядами войск НКВД по охране тыла задержано 657 тысяч человек. шестьдесят4 военнослужащих отставших от своих частей и бежавших с фронта из них оперативными заслонами особых отделов задержано двести 249 тысяч человек и заградительными отрядами войск нквд по охране тыла 40 семь особыми отделами арестованы 25 878 человек, остальные сформированы в боевые части и отправлены на фронт. По постановлениям особых отделов и по приговорам военных трибуналов расстреляно 10 201 человек, из них перед строем 3 321. Далее следует статистика арестов, расстрелов вообще, и расстреливав перед строем по различным фронтам. Из статистики следует, что арестовывали больше всего на Западном фронте по 1000 человек в месяц, 4013 человек за 4 месяца, на этом же фронте и расстреливали больше всего 2136 человек. Вероятность выжить после ареста меньше 50%, а расстреливали перед строем чаще всего на Северо-Западном фронте, 730 человек за первые неполных 4 месяца войны. Справка подписана заместителем начальника особого отдела НКВД СССР, комиссаром государственной безопасности третьего ранга Мильштейном. Этот документ был представлен в Конституционный суд России как один из обвинительных документов преступной деятельности коммунистической партии из документа следует что в каждой из первых 11 дней войны на фронте расстреливали по 92 военнослужащих в том числе по 30 человек каждый день расстреливали перед строем частей и подразделений в этой статистике только те кого останавливали особые отделы и заградительные отряды статистика не учитывает тех кого арестовывали на боевых постах. Вот, например, 22 июня в районе города Гродно сбит самолет 207-го бомбардировочного авиационного полка. Экипаж погиб. В живых остался только стрелок-радист, младший сержант Щеглов. Он вернулся в полк. Авиагарнизон Боровская в Смоленской области, 28 июня. Был арестован органами НКВД, и расстрелян за измену Родине. Красная Звезда, 26 июня 1991 года. Это уже совсем другой вид преступления и совсем другая статистика, не связанная с заградительными отрядами и оперативными заслонами особых отделов. Этот случай и тысячи подобных не из категории отставших от своих частей и бежавших с фронта, Тут как раз обратный случай. Младший сержант добрался до своего родного полка. Когда-нибудь будет опубликована статистика расстрелов, вернувшихся в своей части. Но даже и статистика расстрелов, отставших, однозначно показывает, что оперативные заслоны и заградительные отряды НКВД справлялись с возложенными на них обязанностями и в помощи третьего стратегического эшелона не нуждались даже в критической обстановке всеобщего отступления, паники и неразберихи. В освободительной войне особые отделы и заградительные отряды и подавно обошлись бы без помощи третьего стратегического эшелона. На основании этой статистики считаю, что третий стратегический эшелон В составе трех армий НКВД формировался не для расстрелов советских солдат первого и второго стратегических эшелонов, а может быть, чекистский фронт сформировали для подавления сопротивления на освобожденных территориях. Не исключено, но для этой цели в составе первого и второго стратегических эшелонов находились десятки мотострелковых дивизий НКВД. с танками, галвичной артиллерией и всем необходимым для установления социальной справедливости. Главная задача третьего стратегического эшелона была другой. Перед каждым освобождением 1939-1940 годов пограничники делились на две неравные группы. Одни оставались на границе и использовались в первом эшелоне нападения – в качестве элитных диверсионных отрядов и групп. А другие отходили в тыл и уводились в бой на самом последнем этапе освободительного похода, закрепляли успех армейских формирований и принимали под охрану новую границу. Именно так были разделены советские пограничные войска в середине июня 1941 года. Так делали и менсы Разведывательная сводка штаба Северо-Западного фронта 0-2 от 21 июня 1941 года сообщает о деятельности германских войск на границе Восточной Пруссии. Охрана границы и наблюдение за нашей границей возложены на полевые части. Гражданскому населению предложено эвакуироваться вглубь от границы на 20 километров. У немцев... Все как у нас. Но меня удивило не содержание документа, а номер. Ноль вводится для секретных документов, два ноля для совершенно секретных. С начала каждого года нумерация возобновляется. Так почему же 21 июня только вторая разведсводка? Начальник разведки округа раз в неделю кладет новую разведсводку на стол командующему округом, А при обострении обстановки — каждый день. Отчего же номер так мал? Да от того, что 19 июня из Прибалтийского военного округа уже выделился Северо-Западный фронт со своим собственным штабом, разведывательным и другими отделами, и зажил своей собственной жизнью, и пошли на номера приказов, разведсводок и других документов с самого начала, с 01 и выше. И уже 21 июня 1941 года полковник Карлин подписывается в документах как помощник командующего Северо-западного фронта по ПВО. Центральный архив Министерства обороны. Фонд 344. Опись 55-64. Дело номер 1, страница 62. И во всех остальных округах Выселение людей, отход пограничников и замена их полевыми частями означали, что Красная Армия уже в войне, она уже развернула фронты и приняла на себя границу за исключением некоторых участков и пропускных пунктов. Адмирал Пантелеев вспоминает, как за несколько дней до 22 июня ему доложили о положении Финляндии. Финские пограничники и все местное население ушло вглубь страны. Граница открыта. Это же война. Морской фронт, страница 27 мая. Совершенно правильный анализ ситуации. Но позвольте, а на нашей стороне? Разве не то же самое происходило? Разница только в том, что население Финляндии ушло из приграничных районов добровольно. Насильственная депортации сотен тысяч людей из приграничных районов, уничтожение собственных пограничных заграждений, отход пограничных войск и формирование трех чекистских армий позади двух стратегических эшелонов Красной Армии – не просто признаки войны. Это сама война. Во всей свои великолепные неизбежности с первыми десятками тысяч жертв из числа наших же советских мирных жителей приграничной полосы. Тайная мобилизация зашла слишком далеко. Неотвратимо и скоро после отхода пограничников с государственных рубежей должен был наступить день М.